Глава тридцать Я пришла в себя на корабле, причем покачки поняла, что мы плывем. Но странное дело, несмотря на то, что судно изрядно кренилось то на одну, то на другую сторону, меня совершенно не мутило. Похоже, исчезла моя морская болезнь. Что-то подсказывало это не единственное изменение. Я ощущала себя обновленной. Самой собой и в то же время другой. Я лежала на койке. В изножье сидел Хастад. В руках у него была знакомая фляга. Увидев, что я очнулась, он тут же протянул ее мне для глотка. Я приняла ее на автомате и даже поднесла к губам, но так и не выпила эликсир. Это странно, но он мне, похоже, больше не нужен. «Спасибо, не надо!» Я вернула флягу хастаду. Мужчина удивленно приподнял брови. А как же метко?» «Не болит!» Я повела плечом. «Возможно, это из-за твоих сил. Они огромны. Я не представлял, что бывает столько магии». Ее и не было, призналась я, до того, как ты меня поцеловал. «Похоже, у меня волшебный поцелуй», — усмехнулся мужчина. «О, еще какой!» — я мечтательно вздохнула. Стоило подумать, о губах да и по спине побежали мурашки. Нормантический настрой сбился, едва я вспомнила о Дайре. «Где моя сестра?» — разволновалась я. «С главы станется использовать ребенка, чтобы отомстить мне. Умоляю, не говори, что она Сильдой» жене своего брата я бы не доверил даже рыбку в аквариуме да и Рэ у моих друзей они надежные люди а главное не охотники я вздохнула с облегчением, хоть девочки ничего не угрожает уже хорошо это важнее всего на втором месте стоял вопрос куда мы плывем кто управляет кораблем поинтересовалась я ведьмы настал мой черед удивляться Хастет так легко говорил об этом, как будто компания ведьм для него что-то естественное. Видя мое замешательство, он пояснил. «Выбора особо не было, в одиночку с кораблем не совладать. А ведьмы справятся с управлением? Они выросли среди воды, так что умеют управлять, если не кораблем, то хотя бы лодкой. Разберутся. И куда мы направляемся? На наш остров». Я без труда поняла, какой именно остров имеет в виду хастат Тот, что достался Еленике от отца. «Мы помешаем главе уничтожить ведьм», — заявил муж. «Ты прочел мои мысли, но я не думала, что ты на это пойдешь». «А как иначе?» Хас тут не сводил с меня глаз. «Ведь если у него все получится, погибнет одна очень вредная, заносчивая и совершенно несносная ведьмочка, которую я люблю». «Повтори это еще раз», — попросила я. «Что именно?» Он притворился, что не понял. «Вредная?» Нет. Я качнула головой. Муж придвинулся ко мне ближе и спросил. "Заносчивая?". «Неа». «Может, тогда сносная Он обнял меня за талию и притянул к себе. «Опять мимо?» Мы почти поцеловались. Между нами остался какой-то миллиметр, и тогда он выдохнул прямо мне в губы. «Люблю». И тут же, зарывшись пальцами в мои волосы, поцеловал, а у меня слезы стояли в глазах, ощущение, будто внутри восходит солнце, теплое, ласковое. Я больше не одинока в чужом мире, более того, это теперь мой мир, и я буду за него бороться. Хастад подался вперед, мягко повалив меня на спину. Навис сверху и покрыл поцелуями мое лицо, веки, щеки, губы, подбородок, и после каждого он шептал «люблю». Потом поднял голову, посмотрел мне в глаза, спрашивая взглядом. «А ты?» «И я», — ответила на его немой вопрос. «Люблю тебя». Какая же счастливая у него была улыбка, как у мальчишки. Он вернулся к моим губам, одновременно задирая на мне юбку. Я была не против такого продолжения вечера. Но магия! Что, если наша близость снова ей навредит? «Постой!» Я уперлась ладонями мужчине в грудь и надавила, отодвигая его. «В чем дело?» спросил он. «Я не уверена, что можно. Вдруг в тебе еще остался дар охотника. Нельзя вредить моей магии. Только не перед схваткой с главой». «Рискнем». Он продолжил борьбу с юбкой. «Всеми ведьмами мира, включая меня?» — уточнила я. Хастот резко остановился. «Ты, конечно, права. Я действую импульсивно. Речь идет о тысячах жизней. Нельзя рисковать ими ради удовлетворения сиюминутных желаний». «Ну как же сложно быть мужем верховной ведьмы! Я начинаю сомневаться, что мне когда-нибудь удастся соблазнить свою жену!» Хастад встал с койки. «Мне лучше уйти», — сказал он. «Не уверен, что сдержусь, если пробуду рядом с тобой еще хоть минуту». «Оставайся!» Я тоже поднялась, а я прогуляюсь по палубе. Свежий воздух пойдет мне на пользу. Не дав мужу возразить, я торопливо покинула каюту. Мне в самом деле требовалось проветрить голову. А стыну, подумаю пока я понятия не имела, как остановить охотников. Мне предстояло опасное дело, к которому я совершенно не готова. Я шла вдоль перил, смотрела на то, как волны бьются о борт. Раньше я не могла себе это позволить, тут же накатывала тошнота, а теперь наслаждалась плаванием. Приятный бонус к магии. А может, новое тело взяло верх над старыми реакциями? В любом случае, такой расклад меня устраивал. Мне все-таки придется жить в мире, где кругом вода. «Морская болезнь здесь совершенно не кстати». На палубе, несмотря на позднее время, встречались ведьмы. Они кивали в знак приветствия, но в собеседнице не навязывались, все были заняты своими делами. Лишь одна фигура, тонкая, девичья, стояла неподвижно на носу корабля. Не знаю, почему я направилась к ней, она будто манила меня. По мере приближения к молодой ведьме я находила в ней знакомые черты — Нас разделяло шагов десять, когда девушка обернулась, и я узнала. «Эле...» «Ты...» — вырвалась невольно. «Но как ты здесь оказалась?» «Как и ты...» «Попала в Эргастул», — пожала она плечами. «А Моэлл тоже здесь?» Я оглянулась, ожидая увидеть ее. «Нет...» Я сощурилась. Что-то подсказывала Элеа лжет. Она с самого начала вела себя странно, была себе на уме. Я полагала, она служит Моэлл, Но, будь это так, она бы не помогла мне сбежать. Что-то с этой девчонкой не так. «Кто ты?» — спросила я, отступая на шаг. «А ты как думаешь?» — ответила она вопросом на вопрос. Я смотрела в ее светло-голубые глаза и была готова поклясться, что где-то их уже видела. но сколько не перебирала, память не находила в ней ответ. «Похоже, требуется подсказка», — вздохнула девушка. «А если так...» Она провела рукой перед собой, на краткий миг черты ее лица, как будто плыли и состарились. Я вздрогнула. «Не может быть, та самая старушка с лавочки. Она же навестила меня в больнице! Неужели я здесь благодаря ей?» «Кто вы?» — повторила я, невольно переходя на «вы». «А это важно?» — пожала Эля плечами, возвратив привычную внешность. «У меня не так много времени осталось в этом мире. Скоро мне придется уйти» но пока я здесь могу ответить на твои вопросы. Задавай их с умом, не трать минуты понапрасну». «Почему мир тонет?» — выпалила я. Этот вопрос давно меня мучил, я чувствовала, он ключ ко всему. «Раз в пятьдесят смен сезонов Верховная Ведьма проводит ритуал, который призван дать миру процветание. Это сложный обряд, он требует много сил. Если не довести ритуал до конца, может случиться всякое, по большей части нехорошее». В этот раз верховные помешали. Фамильяр убил ведьму прямо во время ритуала. «Фамильяр?» — отреагировала я на незнакомое слово. «Кто это такой?» «Это самый важный вопрос», — одобрительно кивнула Элия. Хоть она и выглядела как девочка-подросток, но ощущалось, что она намного, намного старше меня. Возможно, даже старше этого мира. «Фамильяр — первый помощник ведьмы. В этом мире он еще и источник ее магии» он куда больше, чем просто компаньон. Он тоже своего рода маг и неотъемлемая часть самой ведьмы. Только найдя своего фамильяра и соединившись с ним, ведьма обретает полную силу. Но фамильяр верховный предал ее, пробормотал я. Он пожелал единоличной власти, ему и тем, кто примкнул к нему, захотелось править самим, без ведьм. Он выбрал момент, когда Верховная будет уязвима во время ритуала, который она не может прервать, и вонзил ей нож в спину. Увы, фамильяр просчитался. Он не знал, к какой катастрофе приведет прерывание ритуала. Мир был частично затоплен и тонет по сей день. Ритуал необходимо завершить, и ты в состоянии это сделать. «Но я не умею». «Магия тебе подскажет, просто доверься ей». Как так получилось, что именно я, Верховная, в моем мире даже магии нет? Не ты, а Еленика родилась Верховной, но она выбрала легкий путь. Ее смерть означала смерть всего мира. Другая Верховная просто не успела бы родиться и вырасти. Мир погиб бы раньше. Тогда вы решили перенести подходящую душу в освободившееся тело, чтобы магия Верховной ведьмы не исчезла, догадалась я. «Я не имею отношения к твоей болезни», — пояснила Эле. «Ты и так умирала. Я просто дала тебе и этому миру второй шанс». «Зато вы послали меня на верную гибель, заставив сдаться охотникам. Меня чуть не сожгли заживо». «А как иначе было соединить вас с мужем? Вы же упорно отказывались признавать свои чувства». «Два упрямых мула», — фыркнула она. «Экстремальные ситуации всегда помогают в подобных случаях». Я покраснела, упрек был по делу. Мы с Хастадом действительно доставили друг другу много неприятных минут, игнорируя то, что между нами происходило. Пожалуй, Эле была права, решив подтолкнуть нас. «А что стало с фамильярами?» — сменила я тему. «Они исчезли? Я ничего о них не слышала за время пребывания здесь». «Почему же? Они эволюционировали, придумали себе новое имя, правила, целый орден, объявили себя главными, но так и не поняли» без ведьм они никто, как и ведьмы без них». «Охотники», — прошептала я. «Ты начинаешь понимать», — кивнула Элия. «Но как же их дар, выжигание магии, отвратительные прикосновения?» «Все это было у них и прежде. Так ведьма отличала своего фамильяра от прочих, тот, кто предназначен именно ей, совместим с ней». Его прикосновения не причиняют ей боли, а близость не выжигает магию, а напротив, подпитывает ее. Более того, когда ведьма встречает своего фамильяра, метка перестает ее беспокоить. Метка и боль появлялись в совершеннолетие ведьмы и подталкивали ее к поискам пары. Выходит, хастат? Я оглянулась на каюту. Да, он именно тот, кто тебе нужен. Вы две части одного целого. Как только вы это поймете, сможете быть вместе без последствий. «Кажется, мы уже поняли», — улыбнулась я. «В таком случае я оставляю тебя с легким сердцем». «Как, вы уже уходите?» — испугалась я. «У меня еще столько вопросов, например, о ритуале против ведьм. Что он собой представляет, как ему помешать?» «Основное ты уже знаешь, прочее выяснишь, а мне пора». Она развернулась лицом к перилам и вскарабкалась на них. «Постойте!» — вдруг вспомнила я. «Тогда на лавочке какое желание я загадала?» Эле оглянулась на меня через плечо. «Придет время, и память вернется!» — пообещала она, а потом прыгнула в воду. Я подбежала к перилам, свесилась вниз, опасаясь увидеть тело в воде, но не было даже всплеска. Эле просто растворилась в воздухе.